Глава 14. Стас взял с тумбочки щедро обсыпанный разноцветной кондитерской крошкой кекс, озадаченно покрутил в руках. Надкусив с краю, поморщился и положил обратно. Вроде проглотил, ну, раз не выплюнул. Однако по факту, не вырвавшихся из его бесстыжих уст извинений, не хотя бы мог совести на физиономии. Я разочарованно стиснула зубы. «Что ж такое? Опять не сработало!» Возможно, для эффекта осознания вины следовало откусить побольше. Но другие коллеги вообще игнорировали подложенный мной кекс. Подумаешь, подгорел немного снизу, намертво приклеившись к обугленной бумажке. Привередливые выискались. В итоге никому до сих пор не стало стыдно за подкинутые мне просроченные задачи, таскание по бесполезным встречам и чертов кофейный автомат. Третий день провал за провалом. Сперва я попытала счастье с вафлями «Кривая рифма». Отведавшим их полагалось начинать общаться стихами, сочиненными на ходу. Увы, у меня получились кривые вафли. Достались они мусорному ведру, которое ни разу не поэт. Затем я нацелилась на булки. Не хаоса, я же обещала. А хихиканье не в попад. Но тесто так и не поднялось, а моя самооценка опустилась ниже некуда. Ужасно несправедливо, что ведьмам необходимо уметь готовить. Хоть на курсы домохозяек записывайся, но отчаялась я пока не до такой степени. Выбрала из раздела легче легкого рецепт шоколадная деловая колбаса и героически ее сварганила. Она была почти как мамина из детства, только с добавлением опилок дурь дерева. Тот, кто съест кусочек, должен был рассыпаться неуместными восторгами по поводу любой моей идеи. Я притащила колбасу во вторник в офис, и ее даже Алиса попробовала. Однако на мою тут же озвученную вслух идею, что неплохо бы переставить кофейный автомат к лестнице, она ответила «Ага, сейчас». И пошла за очередной порцией ванильного латте. В дозировках я накосячила, наверное. Надо было больше опилок сыпать. Уверена, что они и так у Алисы в голове, так что и в желудке бы прижились. В среду я принесла печенье. То самое уже испытанное, звезда праздника. Чисто, чтобы увериться, дар у меня не пропал. Песочные звездочки снова расхватали за минуту, но без особого энтузиазма и битвы за крошки с тарелки. Я менее удачную партию спекла, Или в прошлый раз лучше представляла себе свой триумф. Как так-то? И вот сейчас облом с кексом. Тьма почему-то со мной жестоко. Стас ушуровал, но свято место недолго было пустым. — Что это? — Изумленно вопросила застывшая над тумбочкой Диана. Потыкала мою выпечку длинным ногтем в том месте, где виднелся след от зубов Стаса. «Оно съедобное!» «Попробуй и узнаешь, что такое моя месть и угрызение совести!» Рецепт обещал, что всем моим обидчикам станет стыдно. «Очень и очень стыдно! Прямо вот жду не дождусь!» «Что не дождусь, это наверняка!» «Фу!» — подтвердила Диана мои опасения. Брезгливо подхватила кекс двумя пальцами — И выбросила в корзину с использованными кофейными стаканчиками. Эй! На нем присыпка съедобная! Ее можно сгрызть вместе с глазурью. Валентинова, не укрылась от Дианы мое внимание. Ты видела, кто принес эту гадость? Нет, процедила я сквозь зубы. Мне не до слежки за вашей тумбочкой. Ага, рассказывай. Ты тут рядом сидишь и на всех, кто подходит, глядишь. Странно, вафли она не ела, а вон какая поэтесса. Мне некогда буркнула я нарочито громко щелкая мышкой страшно занята страшно это про подобное угощение ухмыльнулась диана признавайся твой кулинарный шедевр был все-таки решила нас отравить я оскорбленно уткнулась в монитор все равно она ничего не докажет а завтра я отомщу непременно будет пятница игры в настолке после работы туда проще что-нибудь съесное протащить многие рецепты просто не для кофейной тумбочки Не поставишь же туда глазастую яичницу, пельмени наивный поросенок или похлебку правды. Это еще при условии, что они у меня получатся. Но приготовить — только половина дела. Надо еще убедить съесть. Видимо, повелительница тьмы должна освоить вдобавок к кулинарии еще и маркетинг. Суровый и беспощадный. Эх, насыпать бы Диане в её морскую капусту лопурца и как следует посолить. Представляю, как она будет визжать, когда из ее миски полезет капустный демон, шевеля тентаклями. Но это было бы нарушением правила держать магию в тайне. Да и вредить коллегам не хотелось, даже без учета запретов и обещаний. Так, немного пошалить, ну или как пойдет. В поваренной книге были рецепты, которые я могла осилить, но их эффект мне не нравился. Было бы ошибкой почвать Алису, раскрепощающим желе под милым названием «Дрожащая я», Или права имею. У дорогой начальницы и без того поведение возмутительное. Так стреляет Варнавского глазками при встрече, будто жаждет пристрелить. Кстати о нем, я совсем не продвинулась в угадывании его проводника. Каждое утро захожу с новым вариантом и все мимо. Интуиция, что же ты меня подводишь? Зато я узнала, что у Виктора живет ни крыска, ни морская свинка и не шиншила. Зачем ему тогда понадобился кукурузный наполнитель пухнастик? Гугл подсказал, что его используют не только для грызунов, но и для птиц и некоторых рептилий. Вариантов тьма. Кстати, о ней. Вчера вечером я смелела и написала Виктору в мессенджер вопрос, нормально ли это, что шушина каша дрожит в холодильнике, и стоит ли открывать крышку. Он ответил, что можно не обращать внимания, а вот если начнет пищать, тогда ой. Посоветовал готовить порциями поменьше и прислал приятную скобочку. Практически целый смайлик. Ну да, забавным был мой вопрос про нормальность. Все же речь шла про демоническую кастрюлю. Но вдруг она там замерзла, вот и дрожала. У демонов на родине-то довольно жарко. Стараясь не думать о кексах, кастрюлях и демонах, я сосредоточилась на работе. Битые ссылки в файле закончились ровно под конец дня. Тогда же прибежала сладкая парочка массовиков-затейников, Александр и Александра Белозерцевой, и заботливо напомнила. Завтра после 7 часов играем в настольные игры. Собираемся на диванах в зоне отдыха. Еду и закуски приносить не возбраняется. Ага, закуски. Не зря я подозревала, что наш клуб любителей настолок не так-то прост. Что ж, я принесу. Ох, как принесу. Будут вам игры. С огнем, который вы старательно раздували. По такому поводу мне даже пятничный вечер потратить не жалко. И сегодняшний тоже на приготовление чего-нибудь мозговыносительного. Ну, не то чтобы прям совсем. Зачем мне безмозглые коллеги? И так тяжко, когда присылают текст для размещения в виде скриншота, сделанного из Word, и дико удивляются, почему это я не могу скопировать с картинки буковки. Простите, столь сильным колдунством я не владею. И вообще подозреваю, что оно слишком могущественное и оттого запрещенное. Ощущая себя героем труда, я отправила Стасу пресловутый вычищенный файл. В ответ получила одно слово. Не «спасибо», а «наконец-то». Ну все, вот теперь я зла. Зла и поехала домой. Через продуктовый магазин, естественно. По дороге как раз придумала, чем почивать дорогих настольщиков, в числе которых значилась вся моя команда. Видела в поваренной книге замечательный рецепт блинов «Антиудача». Поиграют они у меня. Ха-ха-ха! Блинчики же кто угодно печь умеет, правда ведь? Точно помню мамины слова, что с этим справится и ребенок, А я взрослая, умная и хитрая. Рецепт был с яблоками и зимянкой, которой у меня на кухне лежала целая банка. Намного попыток хватит. А пытаться я готова хоть всю ночь напролёт, потому что я не только взрослая, умная и хитрая, но еще и очень упорная. Дома я скормила Шушу шоколадку и отправилась делать тесто. Вместо молока или кефира в него полагалось лить... Раствор зимянки. Смешанная с водой, она превратилась в интересную белую жижу, но ну само тесто внешне выглядело обычно. Споткнулась я о пункт рецепта «Добавьте яблоки». В каком виде добавить и сколько, не уточнили. Поскольку речь шла не о волшебных ингредиентах из изнанки, то я, недолго думая, порезала весь килограмм яблок кубиками. Что мне? Яблок для коллег жалко, что ли? Я перемешала итоговую массу, Но она больше напоминала не яблочное тесто, а яблочные кубики, слегка залитые тестом. Помяла их вилкой, чтобы не выпирали. Не знаю, что там вышло с внешним видом. Картинок-то в поваренной книге не было. Огромное упущение, я считаю. Вот бабаек рисовать Агата не поленилась. Учитывая, что первый блин обычно у всех комом, я приготовилась не расстраиваться. Поставила разогреваться большую чугунную сковороду, чуть не надорвалась, пока вытаскивала. Поразмахивала половником, аки-дирижерской палочкой настраиваясь на нужный лад, и погрузила его в кастрюлю. Увы, текучесть у теста была посредственной. Пришлось просто шмякнуть яблочный ком на сковороду. Да, вроде ком должен быть после, а не сразу. Но я все же решила дать себе шанс получить более внятный результат. Стояла у плиты, смотрела, ласково поглаживала будущий блинчик половником, размазывая по дну. Ничего не пропеклось ни за минуту, ни за пять, ни за десять. Подрумянилось незначительно. Наверное, я чересчур пугливо отнеслась к указанию про медленный огонь. Газ я прибавила, застыла в ожидании. Ожидание скрасила шуша, принесла резиновую курицу. Я отвлеклась, рассудив, что страшного со сковородой за минуту не произойдет. Бросила игрушку в коридор, не собачка, тут же принесла обратно но уже не отдала, очевидно, сочтя, что нечего отдавать мне игрушки, раз я ими потом кидаюсь. Дальше я пыталась отобрать у нее курицу. Шуша с задорным рычанием сопротивлялась, упираясь всеми четырьмя лапами в пол. Победила и дала деру. Я помчалась за ней в коридор, потом на лестницу. На втором этаже меня и настиг он. Запах. Нет, вонь! Едкая, горелая, вкупе с вытесняющим воздух удушливым дымом. Блин! «Блинчики!» Бесславно отдав курицу шуши, я, стремглав, понеслась вниз, в густеющую с каждым шагом пелену, спотыкаясь о неразобранные коробки с вещами в коридоре. Жесть! Я тьмой собиралась повелевать, а не дымищем. Колдунство вышло из-под контроля. И Варнавскому звонить поздно. Хотя... Вдруг он не только заклинатель и управляющий директор, но и пожарный. Лёгкий заполнял отвратительный дым. Я стойко зажала нос ладонью, И нырнула за порог кухни в черноту, надеясь, что тушить квартиру все же не потребуется. К счастью, пламенем оказался объят лишь блинчик на сковороде. Ну и сама сковорода немного. Она искрила и дымила, огонь под ней полыхал костром. Я сработала как профи. Задержанное дыхание, выключенный газ, распахнутое окно. Горло сжимал спазм, глаза слезились, но останки на сковороде было видно прекрасно. «Да уж». У кого первый блин комом, а у кого горсткой пепла. Зато запеклось тесто в кастрюле. По крайней мере, на ту половину, что стояла ближе к плите. Эдакая шарлотка на костре, похожая на монстра безо всякого лопурца. Сомневаюсь, что ее можно есть. Стыдобище. Полагая, что главный источник вони — это сковородка, я при помощи полотенца сунула ее под воду. Ой, зря. Шипением оглушило, дыма прибавилось. Я зашлась кашлем и понеслась открывать все окна в квартире, даже на втором этаже. Холодина в раз воцарила сядская, типичный март. А лучше не стало. Наоборот, казалось, что мебель и вещи пропитывались гарью только сильнее. А у Агаты ни кондиционера, ни хотя бы вентилятора. В отчаянии я открыла входную дверь, чтобы ускорить проветривание. Ну и, прихватив шушу, вышла из квартиры, боясь надышаться гарью до невменяемости. Страшно представить, что случится, если у меня станет ее еще больше. Уже за дверью меня осенило, что делиться с соседями такими дивными яблочными ароматами не стоит. Не оценят. Безопаснее погулять с Шушей часок-другой, пока квартира проветрится. Закрыв ее от греха подальше, я побрела на лестничную площадку. И оторопела. Не ожидала встретить в пролете на пути к лифту Лару. Она сидела на подоконнике с бамбуковой шкатулкой, и красиво стряхивала в нее пепел сигареты на длинном мундштуке, какие в фильмах тридцатых годов дамы курят. Одета была не в их стиле: льняной балахон, веревочные сандалии, вязаный ободок с кучей шнурков, спадающих по волосам вниз. Оригинальная краля, конечно. Что у тебя там? – спросила Лара с подозрением, принюхиваясь в направлении моей квартиры. Темных сущностей из изнанки через очищающий фильтр пропустила. Ох. Вздохнула я и деловито отметила. Нелегкое это дело!» Она затянулась сигаретой, глядя на меня очень уважительно. Шуша с невнятным ворчанием отвернулась, зарывшись мордой мне в подмышку. «А что? Технически я не соврала. Наши маркетологи бы мной гордились». «Я чувствую в тебе силу», — заявила Лара, стряхнув столбик пепла в шкатулку. «А я чувствую, что тут накурено». Но мне не жалко, так как горелый запах из моей квартиры опознать тяжелее, а уж догадаться его истинном происхождении тем более. «Какое твое внутреннее животное?» Вопрос застал врасплох. Нет, ну внутри я то еще животное. Поесть и поспать люблю. Вдобавок вечно тянет защищать свою территорию от всяких кофейных автоматов. Но как это классифицировать? Без понятия. Не бежать же сейчас в срочном порядке, проходить с телефона тест на тотемную зверюшку. Я пожала плечами, решив, что не рискну сейчас искать мобильный в задымленной квартире. Да и вряд ли результаты подобных тестов устроят представительницу магического сообщества. «Ну что ты? Так нельзя!» Все равно осталась она недовольна. Сложила губы трубочкой и осуждающе присвистнула. «Вдруг у тебя богатый внутренний мир, а ты не догадываешься об этом? И другие тоже не догадываются. А твое то животное какое!» Рассердилась я. Утка? Откуда ты узнала? Округлила Лара и рот и глаза. Радостно хлопнула в ладоши, из-за чего пепел сигареты чуть не просыпался ей на юбку. Да, это утка. Ее дух способствует принятию себя. Подхваченные нежными движущимися водами жизни, мы позволяем им вести нас туда, куда они хотят. Ошиблась я, посчитав ее в прошлый раз стервой. Она все говорит явно не из вредности, а из какой-то крайне загадочной одухотворенности. Ниоткуда не узнала, даже призналась я честно. Просто угадала. Ух ты! восхитилась Лара, и глубоко затянувшись, выдохнула идеально ровное кольцо дыма, растаявшее перед моим носом. Продвинутая у тебя интуиция. Если бы. Лучше бы я с первого раза проводника у Варнавского угадала, чем ее внутреннюю утку. Но эта кралечка неспроста разъезжала субботним вечером с Виком. У них наверняка близкие отношения. Я могу выяснить у нее, какую форму принял его потусторонний помощник, и прямо завтра дам верный ответ. Подумаешь, капельку жульничаю. Надо выявить твое животное, заявила Лара, решительно потушила сигарету и захлопнула шкатулку. Идем. Куда? Ко мне. Она указала потухшей сигаретой наверх по лестнице. «У меня как раз проходит духовная вечеринка. Для ритуалов самоопределения — идеально». Не уверена, что меня тут пугало больше — вечеринка, ритуалы или самоопределение. Я прислушалась к звукам на верхнем этаже. Как-то очень тихо. Когда мои прошлые соседи их устраивали, громыхало на весь дом. Признаюсь, заинтригована. «Только я не одна». Я предъявила сидящую на моих руках Шушу. «С недуховными животными к вам можно?» «С проводниками, конечно, можно. Но это же вовсе не же...» «Неважно», — перебила я. «Она идентифицирует себя как собачку. Какое мы имеем право ей запрещать?» «О, совершенно никакого!» Лара проникновенно закивала и подмигнула. «Я тебе еще и погадаю». «На варениках?» «Нет, у меня свои магические методы». «В готовке я не сильна». «Стоп! А что, так можно?»